Стареют не только от прожитых лет, От горьких ошибок, безжалостных бед. Как сердце сжимается, сердце болит От мелких уколов, глубоких обид. Что сердце? Порою бетон устает, И рушится мост, за пролетом пролет. Пусть часто себе давала зарок, Быть выше волнения, сильнее тревог. Сто раз я давала без страсти обед то раз отвечало мне сердце, о нет, я так не умею, я так не хочу, я честной монеты за все заплачу. Когда слишком рано уходит во тьму, мы в скорби и гневе твердим, почему, а все очень просто, бетон устает, и рушится мост за пролетом пролет.